Глава 48. сердцу у Ванессы гулко билось в груди, когда она пыталась не терять из виду тёмную фигуру своего брата, который убегал по высокой траве туда, где вдалеке на лугу что-то горело. Конечно, всё должно было закончиться там, где и началось. За порогом фермы запах дыма стал ещё сильнее. Ванесса ощутила, как её пальцев коснулись высокие метёлки травы. Точно так же, как много лет назад, когда он бесследно исчез в этих лугах. «Винсент!» — окликнула она его. Ответа не последовало. Глубоко вздохнув, Ванесса двинулась дальше, подсвечивая себе дорогу подрагивающим лучом своего телефона. Вдруг что-то с шуршанием задело ее по щеке. Она вздрогнула. Сердце забилось чаще. Но это был всего лишь мотылек, прилетевший на свет. Ванесса прерывисто выдохнула. «Винсент, пожалуйста!» — крикнула она. «Нам нужно поговорить!» «Несси!» Не более чем шепот. Где-то совсем близко. И резко крутнувшись на месте, Ванесса увидела Винсента, который стоял прямо у нее за спиной. Силуэт его плотно окутывала тьма, но она знала, что это ее брат, поняла это по очертаниям его скул и потому, как его пальцы мягко скользнули к шее, чтобы почесать ее». В ночном сумраке его волосы опять выглядели темными, как раньше. Это и вправду был Винсент. Ее Винсент. «Все эти годы... Где же ты был?» — спросила Ванесса. «Я поехал в Брайтон искать маму». «Ты нашел ее?» Он помотал головой. «Брайтон слишком большой, Ванесса, а я была ребенком». И тогда еще не было смартфонов с поиском в интернете. Я заходил во всякие художественного вида магазины, расспрашивал разных людей. Но без толку. Думал уже вернуться, но у меня не было денег. Ты мог бы просто позвонить мне. Я бы нашла способ добраться до тебя. Винсент опять покачал головой. Ты никогда бы не оставила Дэймона. Ради такого, конечно, оставила бы. Не лги. Он все для нас изменил. «Винсент, не надо! Просто дай мне сказать!» — огрызнулся он. «Неужели ты не понимаешь? Я всегда искренне думал, что ты единственная, кто заботится обо мне. Мама ушла, папа был слишком занят, но ты... ты всегда была рядом. Хотя потом, тем летом...» Винсент вздохнул. «Мне уже казалось, что ты тоже ушла». Я видел, как ты проводишь все больше времени с Дэймоном и опять чувствовал себя так, как тогда, в четыре годика, когда ушла мама. «Я никогда не бросала тебя! Это ты меня бросил!» От чувства вины у нее едва не подкосились колени. Она протянула было к нему руку, но тут же опустила ее, вспомнив, что он натворил, и образы всех мертвых тел, виденных ею за последние несколько дней, беззвучно принеслись у нее в голове. Ванесса посмотрела на огонь вдалеке. «Что это там, Винсент?» Она двинулась было туда, мимо него, но брат схватил ее за руку. «Подожди», — сказал он, — «давай поговорим. Я хочу, чтобы ты знала, что в конце концов все срослось». Ванесса попытался оттолкнуть его, чтобы добраться до огня. Ей нужно было убедиться в том, что больше никому ничто не грозит. Но его хватку усилилась. «На улицах Брайтона». «Я нашёл себе новую семью», — продолжал Винсент, погрузившись в воспоминания. «Других ребят, которых тоже бросили, предали. А ещё кое-чему научился», — добавил он с лёгкой улыбкой. «Красть, обманывать, употреблять алкоголь». Лицо у него помрачнело, а потом ещё и наркотики. Вот где я заработал травму бедра. В драке под наркотой, когда мне было всего четырнадцать. «И это тоже», — добавил Винсент, указывая на свой кривоватый нос. «Драки, выпивка, наркотики. В четырнадцать лет?» Вновь вернулось чувство вины, вихрем закручиваясь у нее внутри. Могла ли она все это предотвратить, уделяя ему больше внимания, и в итоге спасти людей, которых он убил? Нет, это была вина Винсента». Многим детям приходится туго, когда родители бросают их в раннем возрасте, но они не поступают так, как Винсент. И все же он был ее братом. Сломленным и превратившимся в чудовище, но она все равно любила его. И всегда будет любить. «И долго ты прожил на улице?» — спросил Ванесса. «Годы!» — ответил Винсент. «Годы и годы. А потом, лет десять назад...» «Увидел где-то статью про тебя». До сих пор помню заголовок. «Судебный эксперт по насекомым раскрывает серию изнасилований». «Моя старшая сестра, такая важная персона, еще и специализируется на насекомых». Он вздохнул. Хотя к моей радости примешалась и горечь. В статье упоминалось, что папа уже умер. «Я был почти готов разыскать тебя». «И почему ты этого не сделал?» «Бездомный наркоман и воришка? Нет уж». Винсент посмотрел на луну. Вскоре после того, как увидел ту статью, я подрался с другим бездомным. В этом не было ничего необычного, такое часто случалось, но на сей раз тьма взяла верх. Я убил его. Это было мое первое убийство. Ванесса зябко обхватила себя руками. Его первое убийство. Поначалу я этого не хотел, но мои пальцы словно сами собой обхватили его шею. Он поднял руки повыше, имитируя удушающее движение, и выражение его глаз было столь же тревожным, как и само это действие. И меня это вроде увлекло, заворожило. Помнишь, как я любил наблюдать, как умирают насекомые? Мог сидеть и смотреть на это хоть целый день. Это было очень похоже. Его звали Эндрю Кёрк. Раньше он был учителем, но после развода для него настали трудные времена. «Ты присвоил его личные данные, его диплом учителя». Винсент кивнул. «Я увидел в этом возможность вновь стать тем, кто достоин твоей любви и внимания». и через два года устроился учителем в начальную школу в Брайтоне. Это оказалось непросто, но люди готовы проявить понимание и многое тебе простить, когда говоришь им, что в прошлом тебе пришлось несладко. Я постоянно твердил себе «еще годик, и я свяжусь с Несси». Но год проходил за годом, и я все так и говорил себе, что мне нужен всего еще один год, чтобы стать еще более достойным тебя». Я в прошлом году узнал, что в школу Гринсенда требуется учитель младших классов. Это был знак свыше. Я и помнится не успел, как получил это место. «Господи!» — прошептала Ванесса. Винсент бросил на Ванессу смущенный взгляд. «Я надеялся, что ты будешь иногда навещать родные края, но так ни разу тебя здесь и не увидел. Поэтому составил план, как заставить тебя приехать». Этот план пришлось ускорить, когда я прочёл о твоей новой работе в Нью-Йорке. «Кстати, мне это показалось очень любопытным», — добавил он, «с учётом того, что наша мать училась в художественной школе в Нью-Йорке. Ты как раз поэтому и выбрала этот город, чтобы каким-то образом быть ближе к ней?» Да, в Ванессе уже приходила в голову та же мысль. Наверное, она подсознательно решила поселиться в Нью-Йорке именно из-за связи своей матери с этим городом. хотя и не хотела признаваться в этом Винсенту. «Почему пришлось ускорить?» — вместо этого спросила она. «Надо было помешать тебе уехать». «Так ты убивал, чтобы заманить меня сюда и не дать мне уехать в Нью-Йорк?» Винсент пожал плечами. «Отчасти. Я знал, что ты мгновенно примчишься на помощь и, конечно, оказался прав». А кроме того, я должен был уничтожить своих бывших мучителей». «Мучителей?» Он кивнул. «Сначала предполагалось, что это будет только Бенджамин, братец Дэймона, имя которого уж точно привлечет твое внимание. И наихудший из всех, кто травил меня и издевался надо мной. Ты знаешь, что у Бенджамина даже хватило наглости подмешать мне в лимонад лошадиную дозу экстракта красавки в день моего двенадцатилетия». Помнишь, что я тогда вытворял? Меня до сих пор трясёт, как вспомню». Ванесса вспомнил что побег этого растения затолкали Бенджамину в горло, орудие мести за того маленького Винсента. «Так что вот какова была моя цель на тот момент. Бенджамин!» — продолжал Винсент. «Я всё тщательно спланировал». Из разговоров детей в школе до меня дошли слухи о пустующем гараже Молли Барнс, и однажды ночью я забрался туда, чтобы все разведать. А когда увидел, что неподалеку ведутся дорожные работы, даже сумел пробить дверной проем соседний гараж, и никто этого не услышал. Это был отличный способ подставить Клайва. Изначально замысел был в том, чтобы навести на мысль о гомосексуальных шашнях между ним и Бенджамином, А что может быть для этого лучше, чем указать на гараж Клайва, как на место убийства Бенджамина? «Как тебе удалось заманить туда Бенджамина?» «О, оказалось очень легко уболтать этого пьяного придурка обещаниями, что он найдет в гараже Клайва кое-что, что ему просто необходимо увидеть. В смысле, это не было ложью. Я уже знал, что Клайв вписан в эту незаконную лавочку по торговле насекомыми». после того, как в один прекрасный день забрался в его гараж. Как видишь, от привычек взломщика не так-то легко отказаться. По дороге в гараж мы столкнулись с Майклом, Саймоном и Тимом, и я подумал, а какого хрена и с ними не прокатит то же самое, что и с Бенджамином? Ванесса лишь покачала головой. Больно уж легкомысленно все это излагалось. «И потом ему вправду пришлось прокатиться», — продолжал Винсент. Честно говоря, качественная садовая тачка значительно упрощает дело, хотя я чуть не потерял Бенджамина, когда той ночью перекатывал его через гребень к месту последнего упокоения. Он чуть не вывалился из тачки, чем всерьез разозлил некоторых из этих земляных пчел. Как видно, как раз тогда одна из них и ужалила Бенджамина в ногу. Это был первый рейс. Затем мне пришлось сделать еще два С Майклом, Саймоном и Тимом. Майкл был не самым мелким мужчиной. У Ванессы скрутила живот. «С чего это такой печальный вид?» — буркнул Винсент. «В свое время он тоже сыграл свою роль в издевательствах надо мной. Саймон с Тимом тоже. Когда я увидел, как все они возвращаются домой из паба, это стало еще одним знаком свыше». И Ванесса недоверчиво покачала головой. «Я не понимаю. Все они издевались над тобой? Травили тебя?» «Да, во время летних каникул, пока папа работал», — ответил Винсент с перекошенным лицом. «Даже Эми — это старая ворона». «Так вот почему ты нацелился и на нее». Винсент кивнул. «Я проследил за ней до дома после одного из ее сеансов поклонения Луне». Глупая тетка, она всю эту фигню еще и в Тик-Ток выкладывала. Хотя не думал, что ты будешь проходить мимо с полом. Чуть не спалился. Конечно, на этом стоило бы и завершить мой маленький крестовый поход. Но тут мне под руку подвернулись Уитли. «А Уитли-то чем провинились?» Прошептала Ванесса. «Они всегда были такими славными людьми». Он помотал головой. «Нет, только не в те старые времена. И это опять было похоже на судьбу». когда я увидел, как они выгуливают в лесу свою собаку. Вскоре после того, как вы с Полом чуть не застукали меня с Эмми. Было несложно подманить их к себе криком о помощи. И оказалось все очень просто заставить Харби сделать то, что мне требовалось, и последовать за мной к гаражам, где я схватил его жену и приставил нож ей к горлу. По лицу его промелькнула ярость. Они даже не помнили, как издевались надо мной. Наверное, никак не могли оправиться от шока, когда я сказал им, кто я такой на самом деле. Но все равно. Ни проблеска воспоминаний. Это привело меня в бешенство. Я едва помню, что произошло, когда я затащил их обоих в гараж. Я едва помню, как кромсал после этого Харви. До того был зол. Иоаннесса поджала губы отвернулась. До чего же они наверняка были напуганы. А потом ты подбросил... Результат этих кромсаний в спальню Рикки? Зачем? Винсент пожал плечами, чтобы подставить еще одного человека, просто на всякий случай. Сглотнув, он добавил, указывая на нее и на себя. «Я никогда не хотел, чтобы все так вышло. Никогда не хотел, чтобы ты знала, что я сделал. Эйп Эббот не был задирой и никого не травил», заметила Ванесса. «Честно говоря...» задумчиво произнес Винсент. Мне не понравилось убивать Эйба. Но у меня не было выбора. Он обо всем догадался. Как? В четверг вечером он вышел из дома, судя по всему, на поиске своего драгоценного ядовитого паука. И, проходя мимо школы, как видно, заметил свет в окне и решил заглянуть ко мне. Я частенько засиживаюсь там допоздна. из он наверняка думал, что я его пойму, что между нами есть какая-то связь. Винсент рассмеялся. В общем, так он и застукал меня со своим золотым кругопрядом, которого я украл, чтобы добывать шелк. Я принес его в школу, чтобы показать детишкам. Глупо было выкладывать его маленького питомца прямо на стол, но я просто хотел еще раз посмотреть на него. Несси, ты же знаешь, насколько я люблю наблюдать за этими очаровательными созданиями, как и ты. Это у нас в крови». Ванесса сглотнула слюну. и так и тянуло воскликнуть, что между ними нет абсолютно ничего общего. Но еще больше хотелось узнать, что случилось с Эйбом. Поэтому она промолчала. «Ну, конечно, он жутко разозлился», — продолжал Винсент. «Я, дурак, оставил боковую дверь открытой. Поэтому он ворвался внутрь и начал орать на меня». Вдобавок Эйп догадался, что это я подбросил отрезанный хер Харви Уитли в спальню его отца, чтобы подставить его. Мне не осталось ничего другого, кроме как убить парнишку. Это меня опечалило, — добавил он нахмурю брови. Хотя, пожалуй, то, что я завернул его в шелк, помогло мне немного примириться с этим фактом. Лучше, конечно, если бы это был шелк его собственного паука, но это был бы слишком большой главняк. Винсент покачал головой. «Только честно, Ванесса, ты когда-нибудь пробовала собственноручно извлечь из паука паутинный шелк? На это требуется целая вечность. Я понял, что если когда-нибудь захочу подарить тебе даже носовой платочек из паучьего шелка, добыв его так, как я это сделал для первых трех своих жертв, то на это у меня уйдут недели». Вообще-то, как раз над этой проблемой я и размышлял тогда в воскресенье, когда подкреплялся плотным ужином в пабе, после того, как всю ночь провел на ногах. «Всю ночь убивая людей», — подумала Ванесса. «Индра тоже тогда была в пабе», — продолжал он, и я слышал, как она хвасталась, что купила паучий шелк для платья, которое задумала шить, и какой он прочный. В тот же вечер я заглянул к ней в офис, Найти это ее приобретение было несложно. Шелк был явно заказан у какой-то сомнительной компании, обретающейся в Даркнете. Она ни за что не сообщила бы о пропаже. Я даже не планировал им как-то воспользоваться, но в итоге он все же пригодился для нашего дорогого Эйба. «Эйб напоминал мне тебя», — сказала Ванесса. «Но только не сейчас. Сейчас я вижу перед собой не Винсента». Лицо у него окаменело. Тот Винсент давным-давно умер на улицах Брайтона. Самое смешное, что все это планировалось максимум на пару дней. Я собирался вернуться, как только найду маму. Дэймон дал мне достаточно денег, чтобы... Ванесса потрясенно посмотрел на него. «Дэймон?» Винсент кивнул. «Да, он дал мне денег на поезд и на гостиницу. Я...» Я ничего не понимаю. Так это Дэймон дал тебе денег на поездку в Брайтон?» Он опять кивнул, а Ванесса просто не могла поверить собственным ушам. «Нет», — она помотала головой, отчаянно пытаясь встряхнуть опутавшие ее щупальца сомнений. «Ты же был всего лишь ребенком. Он не стал бы подвергать тебя такому риску». Винсент вздохнул. «Ты такая умная, Несси, и все же... Полная дура, когда дело касается Дэймона. Я должен поспорить, что ты еще даже не осознала самого худшего. Ты думаешь, будто то, что произошло за последние несколько дней, это дело рук одного человека? Ванесса неподвижно застыла. Ты хочешь сказать, что Дэймон помогал тебе? Он рассмеялся. Ты думаешь, я сумел бы справиться со всем этим в одиночку? Иоанесса почувствовала себя так, будто тонет, вода уже готова окончательно сомкнуться у нее над головой, пока пыталась осмыслить слова Винсента. «О, Боже!» И далее, как прошлой ночью, она была в объятиях Дэймона. Пол всегда подозревал его. Кое-кто из деревенских тоже. Почему она сама не допускала такой возможности? Откуда-то с Поля донесся крик Винсент улыбнулся. «А вот и он! Со своей очередной затеей!» Иванесса проследила за его взглядом, направленным на то, что горело вдалеке. «О, боже, кто это там у него?» — воскликнула Иванесса, уже устремляясь к огню. «Не знаю!» — крикнула в ответ Винсент, бросаясь к ней. «Он тебе не говорил, что Шэрон Риган просто-таки ненавидит его?» «Нет, только не Шэрон!» Ванесса прибавила ходу, и метелки высокой травы захлестали ее по ногам, как много лет назад, когда она отчаянно искала здесь своего пропавшего брата. Подбежав ближе к огню, Ванесса с ужасом увидела, что горит заброшенная художественная инсталляция ее мамы. Это сооружение всегда выглядело внушительно, но теперь это было настоящее огненное чудовище. Голодные языки пламени лизали искореженное железо и дерево, приближаясь к Шерон, которая каким-то образом была привязана к самой верхушке. Языки мне уже вырывались у нее прямо из-под ног, а ее крики заглушал рев огня. Заметив Ванессу, с отчаянием в глазах она быстро помотала головой. Несмотря на страшный жар, Ванесса бросилась вперед. Она должна была спасти свою подругу. Но тут ее обхватили за плечи. «Я не могу допустить, чтобы ты погибла», — шепнул Винсент ей на ухо. Фанесса попытался вырваться из рук брату, но без толку Он был слишком силен. Она всхлипнула. «Помнишь, как папа рассказывал нам о жуках-златках, которых еще называют пожарными, и о том, как их привлекает все еще тлеющие древесины после лесного пожара?» — прошептал он, завороженно глядя на огонь. «Это идеальное место для размножения, защищенное от хищников, которые сбежали от огня». У них есть даже специальные рецепторы, которые помогают им обнаруживать очаги возгорания на большом расстоянии. Дэймону понравилась эта концепция. Так ведь, Дэймон? Ванесса проследила за его взглядом и увидела, что на одном из брошенных в поле стульев кто-то сидит, наблюдая, как пламя поднимается все выше и выше. Дэймон. Значит, он и вправду был сообщником Винсента. Она вздрогнула от ужаса. «Дэймон!» — крикнула Ванесса, и ее голос потонул в реве огня. «Дэймон! Что, черт возьми, ты наделал?» Но он не обернулся, а просто продолжал смотреть на свой шедевр. «И вот опять!» — разгласил Винсент. «Мы трое воссоединяемся здесь, на этих лугах!» Ванессу переполняли ужас и неверие. Ее брат Винсент Деймон Но как она могла увязать у себя в голове тех мальчишек, которых когда-то знала, с теми страшными поступками, которые они совершили? Ужас от всего этого бушевал в ней, словно ревущая у нее перед глазами пламя, грозя разрушить хрупкие стены, которые она возвела вокруг своего сердца. Ванесса опять посмотрел на Шерон, чувствуя себя совершенно беспомощной. «Отвернись, Несси», прошипел Винсент ей на ухо. «Мы же не хотим, чтобы твой блестящий ум был запятнан зрелищем того, как твоя подруга сгорает заживо». В его голосе была такая тошнотворная нежность, что у нее мурашки побежали по коже. Но она не могла отвести глаз от своей подруги. Просто не могла. Поэтому продолжала смотреть, как Шерон всхлипывает и пытается вывернуться, чтобы освободиться от того, что крепко удерживал ее на скульптуре». Винсент схватил Иванессу пальцами за подбородок, заставляя отвернуться. Она пристально посмотрела на него. Черты его лица, освещенные пляской огня и призрачным сиянием луны, были в равной степени и знакомыми, и совершенно чужими. И тут ее взгляд упал ему на руку, на которой темнел свежий ожог. Так это Винсент разжег костер. Но он ведь только что сказал, что это сделал Дэймон. Если только... если только Дэймон этого не делал. Взгляд Ванессы метнулся к Дэймону. Тот по-прежнему неподвижно сидел на своем стуле, и, приглядевшись, она увидела, что всё тело у него словно окоченело, застыв в неестественно напряженной позе, совершенно нехарактерной для того экспрессивного, непоседливого человека, которого она знала. Последний кусочек головоломки в сознании Ванессы встал на свое место. Может, Винсент был единственным кукловодом во всем этом зловещем спектакле, в конце-то концов. Сердце у него было готово выпрыгнуть из груди, когда возможный план действий понемногу обретал форму. Ей надо было как-то отвлечь его внимание. «Мама!» — выдохнула Ванесса, останавливая взгляд на воображаемой фигуре вдалеке. Услышав ее слова, Винсент слегка ослабил хватку и повернулся, чтобы тоже туда посмотреть — Воспользовавшись моментом, Ванесса нацелила массивную подошву одного из своих мартенцев ему в пах. Он уснул, согнувшись пополам от боли. Ванесса тут же бросилась к Шерон, чувствуя, как неровная земля разъезжается под ногами, а сердце бешено колотится о ребра. Пробегая мимо Дэймона, она на миг повернулась к нему. На лице у него застыла немая мольба, и он по-прежнему сидел все в той же скованной позе. Винсент парализовал его, как и прочих своих жертв. Дэймон был ни в чем не повинен. Ванессо охватило облегчение, когда в глазах у него промелькнула паника, устремленная не на нее, а на Шерон. Невысказанное послание было ясным «Спасай, Шерон!». Но как? По всему основанию инсталляции вовсю бушевало пламя. Взгляд ее скользнул по периферии мерцающего света, пытаясь найти решение — И тут Ванесса заметила это. Среди прочего мусора и обломков мебели неподалеку валялся большой кусок грязного брезента. И она бросилась к нему, слыша в ушах барабанный бой собственного сердца. Ухватив его за край, Ванесса быстро потащила брезент к большой луже жидкой грязи, образовавшейся после недавнего ливня, до боли напрягая руки. Влага из этой лужи позволит охладить горящее дерево и прикроет доступ кислорода», — рассудила она. Брезент она затащила прямо в лужу, отчего тот сразу покрылся темной, пропитанной водой и грязью и стал еще более тяжелым и скользким. Глубоко вздохнув, Ванесса собралась силами и начала подтаскивать покрытый грязью брезент к огню. И в этот момент почувствовала, как кто-то крепко схватил ее за руку. Она обернулась и увидела, что это Винсент. «Нет уж, стой!» — крикнул он, пытаясь оттащить ее назад. Полностью сосредоточившись на спасении Шерон, Ванесса вырвала у него руку с такой силой, что даже сама этому удивилась, заставив Винсента отшатнуться. «А ну отвали!» — рявкнула она на него. А затем повернулась и опять направилась к огню, волоча за собой брезент. Когда она подошла ближе, жар усилился. Волны горячего воздуха словно пытались оттолкнуть ее назад. Но испуганные крики Шерон опять подстегнули ее. Из последних сил, приподняв тяжелый брезент, Ванесса швырнула его в огонь, подняв облако пара и дыма. Пламя зашипело и затрещало, на миг вдруг яростно вспыхнув, прежде чем начать понемногу затухать под тяжестью мокрой грязной ткани. И в этот момент на краю луга заметался свет нескольких ручных фонарей. Обернувшись, Ванесса увидела, что к ним быстро приближаются несколько полицейских во главе с ОЭС, и бросилась к ним, отчаянно надеясь, что они помогут ей опустить Шерон на землю. Но Винсент опять кинулся к ней, притянул к себе и крепко обхватил обеими руками. Она попыталась вырваться. «Не надо, Несси! Это, наверное, наше с тобой последнее объятия Отстань от меня! Я никогда тебя не прощу!» «И никогда меня не забудешь? Так ведь!» — прошептал он ей на ухо. «Ты знаешь, что нимфы-богомолов — «Заткнись, Винсент! На самом-то деле ни черта ты не смыслишь в насекомых! Большинство своих отвратительных действий они совершают ради выживания, а ты ты делала все это только ради острых ощущений!» «Что я хотел сказать?» — быстро продолжал Винсент, глядя на бегущих к нему полицейских. «Так это что, нимфы богомола известны тем, что поедает своих братьев и сестер?» И с этими словами вцепился зубами в щеку Ванессы. От пронзившей ее жгучей боли она вскрикнула. Уэй сбросился вперед, пытаясь оттащить его, но зубы Винсента все с той же силой впивались ей в кожу. «Пожалуйста!» — взмолилась она. «Пожалуйста, Винсент!» Он отпустил ее, и его тащили прочь с перепачканными кровью Иванессы губами. «Теперь ты всегда будешь помнить меня!» — крикнул он ей, когда полицейские окружили его со всех сторон. Когда бы ты не посмотрела в зеркало, я всегда буду там.